Глава шестая. Какая шустрая девчонка эта Летиция. обо всём успела позаботиться. И главное тихо. Я совершенно ничего не слышала, когда спала. А я вам ещё расчёски, шпильки, ленты принесла. Из спальни донёсся голос горничной. Мне Марио сказал, что у вас совсем вещей нет. Ещё он велел передать, что за швеёй отправили в город посыльного. Вам что-нибудь ещё нужно? И полить? Соннос любопытная мордашка ко мне. Боги всемогущие, да что же это? Прижав к груди руки, она в ужасе уставилась на мои волосы. Я как-то не ожидала, что она так вломится и сняла с них шарф, которым снова обмотала голову, когда мы ходили на кухню ночью. Не хотела шокировать слуг или кухарку, если вдруг с кем-то столкнёмся. Да вот, сама не понимаю, как так получилось, развела я руками. А были какие-то Ошеломлённо спросила девчонка: "Были?" Я хмыкнула и пропустила прядь между пальцев. "Были каштановыми". Летиция икнула и побледнела. "Я... давайте я помогу леди Эрике", сбиваясь, предложила она. Чуть позже, когда я с её помощью всё же умылась, она принялась распутывать и расчёсывать так напугавшую её мою белоснежную шевелюру, в которой не осталось ни единого тёмного волоса ещё 12 лет назад. Как думаете, госпожа, а со мной такого не случится? спросила летиция и вдруг тихонько и украдкой оглянулась. Ничего, что я тоже нахожусь в башне фамильного призрака. Что? не поняла я, поскольку глубоко задумалась о предстоящих делах. Я про волосы. Я не стану седой, как вы, леди. Одна ночь в башне проклятая маркиза Косселя и неужели так страшно было? А я-то наоборот думала, Что уж от него-то никаких проблем ждать не стоит. Такой благообразный господин на портрете. Печально, леди, ужасно несправедливо. Вы ведь совсем юная. И как же теперь быть? Хотите, я узнаю насчет краски для волос? Но мне не опасно тут находиться? Вы не подумайте, я не боюсь. Я вообще храбрая. Но совсем не хочу посидеть, как вы, всего за одну ночь в этом месте. О-о-о!» Дошло до меня. Кажется, Летиция все поняла не так. и решила, что мои волосы побелели за эту ночь. Хм. А стоит ли её в этом разубеждать? А что, Лекс? Он спал внизу. С его волосами всё в порядке. Да. Маленький господин Лексенталь не изменился. Думаете, призрак больше не будет наводить ужас на остальных? Мне не стоит переживать. Думаю, не будет. Я проводила взглядом призрака, высунувшегося из стены, прошагивающего через спальню до умывальной и исчезнувшего. Перед этим Кассель не забыл ответить мне поклон, послать воздушный поцелуй и подбегнуть. Вот негодяй, ведь я просила его не шастать по этой комнате, поскольку могу быть не одета. «Эрика, ты уже встала?» В этот момент с лестницы показалась белобрысая макушка моего почти пасынка. «Я уже сбегла к себе и принёс тебе кружавчиков». «Положи на кровать, Лекс», — любезно попросила я, но кулаком пригрозила из-под тяжка. «Хорошо, что я сейчас сидела». И рубашка, заменившая мне пиньюар, прикрывала бёдра. "Ой!" пискнул мальчишка, залился румянцем босамые уши, и пятясь как краб, дошёл до кровати. Сгрузил на неё кучу одежжек и ретировался. Литица всё это время хранила молчание. И лишь когда светловолосая голова скрылась, спросила: "А чего это юный господин к вам так благожелательно настроен? Он же всех сторонится, юных невест маркиза и их матушек так вообще ненавидит, как они его" а уж если приезжает леди Эстебана, так господин Лексенталь вообще из своих покоев отказывается выходить, даже кушает там, ему приносят слуги. Так ведь я очень-очень личная помощница маркиза Рикардо, а не какая-нибудь там, простите боги, невеста. И уж тем более не матушка его сиятельства. Сдув с лица прядку, пояснила я очевидное. «Ах, ну да, и вы будете очень личной». «Хм», — покраснела девчонка. Не настолько, отрезала я. Всё, что не касается любовных предпочтений лорда, это ко мне. Со остальным к нему. Хорошо. А то он такой красавчик. Она томно вздохнула, я рассмеялась. Ох, и дурёха. Хотя, конечно, деревенскую девицу можно понять. То ли внимание обратить сиятельный, красивый, обходительный и нежадный лорд, то ли деревенский увылень, напившийся браги. Есть разница. Наконец, летиция закончила, сорудив на моей голове изысканную причёску и украсив её алой лентой. Смотрелась дерзко. Белоснежные седые волосы и кровавый росчерк в них. Пожалуй, стоит это обыгрывать и в дальнейшем. Будь добра, помоги мне подобрать что-то из рубашек и бриджей к Сентале. Пока мне не пошьют платье, я буду одеваться в его вещи. А давайте вот эти красные атласные штанишки, выдернула она из кучи названное. И смотрите, Вот эту блузу юный господин точно ни за что не наденет. Она же совсем девичья. Эта леди Эстебана приказала пошить ему все эти. А господин Лексенталь ни в какую. Он же мальчишка. Ах, вот в чём дело. Наконец-то поняла столь странные фасоны и ткани: кружева, бархат, атлас, рюши и жабо. Оказывается, эта сиятельная бабуля злобствует и в меру сил издевается над неугодным внуком. Вот я с ней ещё не знакома, но уже заранее и сильно не люблю. Летится мне бы ещё туфли какие-то. С одеждой я потерплю и подожду нормальной женской. Но вот обувь нужна срочно. Мои дорожные сапоги совсем не годятся для хождения по вилле. Так надо спросить у Марио. Он знает, где лежат запасные вещи бастарда, то есть господина Лексенталя. Я точно помню, там были шлёпанцы из порчи и бархата. Леди Стебана, она, ну, Сбегаешь к Марио. А я пока оденусь. Изучив мои ноги, служанка убежала, а я втиснулась в атласные алые бриджи, которые плотно обтянули мои бёдра. Заправила в них блузу, отделанную по вороту и манжетам кружевами. Покусала губы, пощепала щёчки, возвращая на них румянец и решила, что я выгляжу очаровательно. При лестница. Сообщил мне призрак, высунув голову из зеркала. Неотразимо. Захохотал и скрылся. А лента, которую я в него швырнула, сползла на пол. Через 20 минут я спускалась вниз полностью одетая и обутая. Летиция выполнила обещание и принесла мне симпатичные домашние туфли из расшитого красными розами шёлка. Чем руководствовалась леди Эстебана, мне не понять. Но обувь для своего ненавистного внука она заказывала из дорогих, но не практичных тканей: бархата, шёлка, парчи, тафты и от чего-то восточных фасонов. с загнутыми слегка вверх мысом и без задника. «Бедолага, Лекс, могу представить, как он злился. Эта обувь подошла бы, если добавить каблучок куртизанки или соблазнительной леди для ношения в будуаре. Но никак не мальчишки. Летиция, проводи меня в столовую», — велела я девушке. «Пора познакомиться с невестами Маркиза». «Вот уж счастье знакомиться с этими», — ворчала она себе под нос, следуя заданным курсам. Впрочем, я могла и не уточнять дорогу, а идти на шум. Пока его сиятельство не спустился, юные леди и их компаньёнки голдели и отстаивали свои права и привилегии. Судя по интонациям, делали они это не в первый раз и с удовольствием. Кто-то кому-то наступил на подол, кто-то совершенно случайно двинулся соседку локтем, а кто-то был столь неуклюж, что зацепил зонтиком кружева на чужом платье. Зонтиком? Зачем он им понадобился в столовой? Когда мы с летицей вошли, на нас никто не обратил внимания. Дамы прохаживались вдоль окон и стен, украшенных симпатичными натюрмортами и пейзажами, и непринуждённо говорили друг другу гадости. И всё это с милыми улыбками и невинным видом. На меня прямо ностальгией повеяло. Всё как в приюте. Только мы там были не такими нарядными, сытыми и богатыми. Тут прозвучал мелодичный звон, и я, дёрнувшись, принялась оглядываться. «Проходите, леди Эрика!» — шепнула Летиция. Быстро поправила мне кружева на блузе и кивнула в сторону длинного стола под белой скатертью, который уже был накрыт к завтраку. Пока рассядутся невесты и их матушки, нянюшки, компаньонки, гувернантки, уж не зная, кто с кем прибыл. И лишь когда все чинно расправили свои пышные юбки и замерли в ожидании лакеев, я прошла к месту хозяина дома и встала рядом со стулом. «Доброе утро, дамы!» Позвольте представиться. Моё имя Эрика Ди Эльдре. Я личный ассистент маркиза Рикардо де Касана. Представляю его интересы и выполняю распоряжения. На меня смотрели 29 пар шокированных глаз. Их взгляды скользили по моему немыслимому наряду, останавливались на алой ленте в причёске, но не до всех ещё дошло, что не так с моими волосами. Сейчас начнётся. Первый осознал, что я абсолютно седая Та самая девица, что валялась в ногах у лорда Рикарда и была свидетельницей моего неуловкого представления невестой. "Но вы, ваши волосы", изумлённо прилепетала она. "Вы же ещё вчера были. Что с вами случилось за эту ночь?" "Что?" К ней присоединилась ещё одна девушка. И понеслось. "Они посидели за ночь?" "Не может быть. Ах, это наверняка призрак". Голдёшный расстал Причём никто и не вспомнил, что вообще-то вчера мои волосы были спрятаны под шарфом. А значит, какого они были цвета, никому неизвестно. Все про это просто забыли и видели ли что, что желали видеть. Пришлось взять в руки хрустальный бокал и постучать по нему ложечкой. Повисла тишина. Дорогие дамы, прошу не беспокоиться за меня. Да это было достаточно неожиданно. В мгновение ока статья давласый, и я, разумеется, тоже поначалу была в шоке. Но согласитесь, мне идёт. Я какетлево поправила причёску и похлопала глазами. Что же касается фамильного призрака рода Дикасана, он такой шалун. Будем надеяться, с вами он не станет хулиганить и проказничать. Если, конечно, вы не станете его провоцировать. Я старалась говорить так, чтобы можно было подумать на проделки привидения, но в то же время не озвучивала его вину прямо. Всё же посидел это я. Боги знают, сколько лет назад И на самом те деле не прятала волосы в повседневной жизни. И если только иногда, да и то ненадолго. В этом не было нужды в том месте, где я росла. В столовой повисла гробовая тишина. Я краем глаза следила за тем, как Шалун тыкает пальцем в шиньон гармонии дилюстре. Он к ней прямо не равнодушен, как я погляжу. Буу. Выдохнул он в ухо упитанной графине. Ах! Выдала она и свалилась на пол. Клянусь, Просто брякнулась на бок со стула. Никто увы не бросился её поднимать. Слог практически нет. Невесты не желали вставать со своих мест. Вокруг ведь бродит призрак. Личная ассистентка маркиза уже посидела за одну лишь ночь на вилле. Дама в обмороке. Полежав на полу несколько секунд и поняв, что никто не собирается ей помогать, Гармонией встала сама, отряхнулась и как ни в чём не бывало уселась за стол. Её две дочери переглянулись, чинно сложили руки на коленях и притворились невидимками. Похоже, их матушка не впервые проворачивала такой трюк с якобы потерей сознания. "Я могу продолжать?" обвела я всех гостей взглядом и улыбнулась. "Так вот. Я уполномочена передать вам пожелание светлого и радостного дня от глубоко уважаемого лорда Декасана. Он рад приветствовать вас в своём доме, и хотя совсем не располагает временем, чтобы насладиться вашим обществом, его сиятельство позаботился о вас. Он знает, как трудно дамам оставаться стройными, каких душевных сил им стоит удержаться от соблазнов, как тяжело затягивать корсеты на талии, идеальность которой пострадала от злоупотребления деликатесами. Ведь лорд — тонкий ценитель женской красоты и желает, чтобы его невеста была стройной, гибкой, легкой, как бабочка». Поэтому он распорядился создать для вас идеальные условия, пока вы тут гостите. Свежий воздух, долгие прогулки по окрестностям, подвижные игры под открытым небом. И самое главное, ради вас он пошёл на величайшие жертвы и распорядился обеспечить всех присутствующих правильным питанием. Ни что мясное, рыбное, молочное, жирное, мучное и сладкое не будет вводить вас в искушение. Его сиятельство выразил надежду, что вы будете довольны его распоряжением. Он с вами. Мы все с вами. С сегодняшнего утра на вилле Дель Салейль все запрещённые продукты просто отсутствуют. Прислуги уже переданы соответствующей распоряжение. В столовой висела такая тишина, что стало слышно, как за окном гудит муха и шелестят листвой кусты на ветру. А что? Чем Прошептала одна из девушек, симпатичная шатенка в дорогом шёлковом платье. Что же мы будем тогда кушать? спросила более уверенная в себе грузная женщина лет 50, чья-то компаньёнка, судя по строгому наряду. Исключительно здоровую растительную пищу. Приятного аппетита, дамы. И я уселась на место маркиза. Мы с ним обсудили это перед тем, как разбрелись досыпать. Во время его отсутствия за трапезой я стану сидеть во главе стола. в иных случаях по правую руку, так как супруги и наследника у лорда Рикарда нет. А я выступаю в роли не просто прислуги, а в общем, в нашем королевстве, благодаря воле прошлого короля, у личного ассистента аристократа сложная роль. Вроде и не равный, но и не слуга, а что-то вроде продолжения части тела. Наше предыдущее величество не оставил наследников, так как предпочитал свой пол. Это не афишировалось, Но его фаворит, бесменный друг сердца на протяжении всей жизни, служил в должности личного ассистента и всегда был рядом. Попрошу не путать с секретарём. Последний это именно наёмный работник. Я потому на таком назначении и настаивала, что хоть и весьма двусмысленный статус, но дающий большое поле для манёвра. А уж насколько тесные отношения связывают аристократа с очень личным ассистентом, о том в приличном обществе говорить не принято. Мало ли, но вдруг нет. Ведь поди угадай, просто помощник или же как у короля? Спрашивать неприлично, но и его избежание неприятностей, вести себя с данной персоной стоит осторожно. А то ведь и нарваться можно, если ассистент всё же не просто ассистент, и пожалуется другу сердца. Были прецеденты. Даже в нашу глухомань доходили слухи и сплетни. Если уж я, выращенная на краю света, знала о том, то столичная публика Тем более. Отреагировав на мои последние слова о правильном питании, в столовую вошёл лакей, толкая перед собой тележку с несколькими супницами. Я невозмутимо наблюдала, как перед каждой из дам появлялась порция каши. Судя по цвету на молоке. Похоже, повариха взбунтовалась и отказалась готовить совсем уж гадость. Да. Переход на здоровое правильное питание это всегда тяжело и трудно. Хотя могу сказать по личному опыту, Если крупа не прогорклая, то и на воде очень даже вкусно. А уж если с сахаром это просто счастье. Впрочем, мой полуголодный приютский опыт недоступен сим роскошным красавицам и их компаньонкам. Мне тоже досталась порция каши. Чтобы не отрываться от коллектива и подать пример, я её попробовала, нашла вполне недурственной, пусть и не сладкой, и всё съела. Надо всё же Жаржету пожурить. Сказано же, никакого молока. Травяной отвар я тоже весь выпила, хотя и он был без сахара. Мне нормально, но дамам, кажется, не понравилось. Мои сотропезницы пребывали в ступоре. Они честно дегустировали предложенное блюдо. Кто-то нехотяно ел, кто-то сразу же отодвигал от себя тарелку. Я хранила невозмутимое вежливое молчание и любезно улыбалась, натыкаясь на чей-то негодующий взгляд. «Ничего, дорогие мои, дня три голодания, и вы либо сбежите, либо начнёте есть всё, что вам предлагают. Надеюсь, обед вас порадует. Я едва удержалась от хихиканья. Гороховый суп-пюре на овощном бульоне и стебли сельдерея для пикантности. А на ужин морковные котлеты и пюре из томатов с чесноком и пряными травами. На завтра и последующие дни меню мы пока не согласовывали. Загляну вечером к Жоржетте. Столовую гостию маркизы де Касана покидали в гробовой тишине. У графини Делюстре гром урчало в животе, поскольку кашей она побрезговала, а булочек или хлеба на столе не нашлось. Ну что, как прошло? Втащил меня за рукав в винишу лекс, отлобив в коридоре. Невеста в ужасе подмигнула я ему. Быстро сбегут? Нет, на это не рассчитывай. Моя чещь перед ними возможный статус маркизы не позволит сдаться быстро. Думаю, как будем развлекать их на природе. Каким маршрутом поведём гулять? Бедные невесты. В совершеннейшем счастливом восторге заявил призрак, высунувшись из стены. Уважаемый Кассель, твоя задача слушать все разговоры и приносить нам новости. Справишься? Вежливо спросила я. Лекс подпрыгнул от ужаса, когда осознал, что я смотрю ему за спину и беседую с привидением. Шарахнулся ко мне и чуть не сбил с ног Пришлось зашипеть, поймать его за шкирку и вернуть обратно. Тихо. Ты нам всю конспирацию нарушишь. Каспин, что? Конспирацию? Маркиз, где вашему потомку почитать об этом явлении? В какой книге? У вас же тут есть библиотека. Третий ряд, вторая полка сверху, чёрный том с серебряным тиснением, называется Наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне. Я слово в слово повторила это бастарду лорда Рикарда. У нас есть такая книга? Распохнул на пол лица и без того огромные глазище Лекс. А можно я беги. И пока не разберёшься в вопросе, не возвращайся, скомандовала я. Мы с фамильным привидением проводили стремительно удаляющегося подростков взглядами. Ты для него авторитет. Задумчиво констатировал Касель. Вот так пришла и за одни сутки полностью завладела вниманием и доверием. Реку это не удаётся долгие годы. Просто мы с Лексом почти одного возраста. Я лишь немного старше, пожалуй, я плечами. Какие дальнейшие планы? Встрепенул он, возвращаясь к делам насущным. Выживать неугодных и нестойких. Повторяя вопрос. Каким маршрутом будем выгуливать курятник? В сторону деревни. Там такие пастбища чудесные. Думаешь, они станут щипать траву? Тут даже я опешила. Что? удивился Косель, а потом до него дошло. Утирая несуществующую слезу, фамильный призрак рода Декасана сквозь хихиканье пояснил: Коров там выгуливают, соответственно, в траве много их лепёшек. Лепёшек, эхом повторила я. И только в этот момент осознала, Что имеется в виду? А, хлебёшек. Придёт собрать с собой лорда Рикарда. Без него они на пастбище не пойдут. Мы задумчиво посмотрели друг на друга. Уговаривать своего шефа на прогулку предстоит мне, так как привидения никто не видит.